Джон Гальяна. Год рождения — 1960-й. Именно он создавал одни из самых прекрасных нарядов конца прошлого и начала нынешнего века. Именно он, вдохновляясь предыдущими эпохами в истории костюма, умел сотворить, казалось бы, нечто совершенно новое и в то же время узнаваемое. Именно он делал одежду, которую зачастую трудно носить. Но об этом не думаешь, завороженной ее красотой. Романтика, театральность, ликующее великолепие. Вот он, Джон Гальяно, вернее, Куан Карлос Антонио гальяна Гильен, родившийся в шестидесятом году в Гибралтаре в семье кибралтарца с английскими и итальянскими корнями и испанки, водопроводчика и преподавательницы Фламенко. Помимо него в семье было еще две девочки, и позднее он вспоминал, что мать всегда тщательнейшим образом следила за тем, чтобы дети выглядели идеально, даже если им предстояло всего лишь зайти в магазинчик на углу. Чистые, гладко причесанные, надушенные, нарядные. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Лондон. После окончания школы перед ним встал выбор, что делать дальше, и поначалу он собирался изучать языки. Но тут выяснилось, что у него талант художника-иллюстратора. Ему посоветовали поступать в школу искусств Сент-Мартинс. Вскоре она превратится в центральный колледж Искусство и дизайна. У меня не было стипендии, и жил я дома. Денег не хватало, так что я поступил работать костюмером в Национальный театр. Это изменило мою жизнь. Тогда сформировались мои представления о театре, об одежде, о костюме, рассказывал позднее Гальяна в одном из интервью. Он закончил Сен-Мартинс в 1984 году, и первая же его коллекция имела ошеломляющий для новичка успех. Она была вдохновлена временами Великой Французской революции и называлась «Невероятная». Так почти за 200 лет до того называли молодых людей, утрировавших тогдашнюю моду и сводивших с ума своим вызывающим внешним видом и без того растревоженных революцией французов. Потом Гальяна признавался, что полагал эту свою работу настолько хорошей, что мог бы на этом и завершить карьеру в моде. К счастью, он этого не сделал. Коллекцию полностью купил один из магазинов, и бедный вчерашний студент, у которого еще накануне не было денег на такси, чтобы отвезти заказанное покупателем, завтра уже смог открыть собственное дело. Так начался путь гальяна-звезды. Пятнадцать лет спустя один из его преподавателей в Сент-Мартинс посвятит своему бывшему ученику целую монографию. Талант дизайнера у него был несомненный, а вот деловых способностей не хватало. Да, три года спустя его объявили британским дизайнером года, но все равно это были довольно трудные особенно в финансовом плане времена. Он искал поддержки то в одном, то в другом месте, а помимо того Гальяна чувствовал, что ему чего-то не хватало. И этим чем-то был Париж. Нужно было не останавливаться на достигнутом, а развиваться дальше, а для этого нужно было завоевывать признанную столицу мировой моды. В восемьдесят девятом... Состоялся показ первой коллекции Гальяна в рамках Парижской недели моды, а в следующем году он переехал во Францию. Здесь его тоже ожидали финансовые трудности, однако, к счастью, вокруг него постоянно оказывались люди, готовые оказать поддержку такому таланту. Одним из этих людей была знаменитая Анна винтур редактор американского «Вога», когда в 1994-м Оказалось, что Гальяну нужно срочно представить что-то на показ осенних коллекций, а у него не было ни помещений ни материалов, словом, ничего. Вентур помогла ему найти все и всех. И даже знаменитые супермодели той эпохи, включая Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и других, согласились принять участие в показе, причем совершенно бесплатно. Впрочем, они не пожалели. Показ этой коллекции почти целиком, за исключением двух розовых нарядов, сделанный из дешевого черного крэпа, созданный за такое короткое время, имел, тем не менее, ошеломляющий успех и навсегда вошел в историю моды. Гальяна использовала матовую и блестящую стороны крэпа, чтобы казалось, что ткань разная. Диана де Фюрстенберг говорила, Мы все понимали, что увидели нечто до сих пор невиданное. Одежда была великолепной, простой и женственной одновременно. Вам хотелось надеть каждое из платьев. Дела пошли на лад. В девяносто пятом Джона Гальяна пригласили возглавить знаменитый парижский дом моды Живанши. И в первый раз со времен легендарного Чарльза Фредерика Ворта, британец, поднялся на вершину французского модного Олимпа. Однако не прошло и двух лет, как группа LVMH, которую возглавлял Бернар Арно, переставила фигуры на своей шахматной доске. В Живанши в качестве главного дизайнера пришел другой британец, которому суждено было стать не менее известным. Александр Маккуин. А Джон Гальяно перешел в дом крестьян Диор, где и оставался много лет и Его первая коллекция была показана в январе 97-го, ровно полвека спустя, после того, как сам Кристиан Диор предъявил миру свой Нью-Лук. Затмить успех гениального модельера середины 20 века, наверное, уже невозможно. Однако Гальяна сумел стать его достойным наследником. Как писали затем в прессе об этом показе, несомненно, 16 лет карьеры Гальяна были репетицией этого потрясающего момента. Так началось сотрудничество, поддерживавшее на должном уровне славу одного из самых великих французских домов моды и одного из самых выдающихся британских модельеров. Джон Гальяна — истинный модернист, умело преломляющий в одежде сегодняшнего и даже завтрашнего дня одежду прошлого. Любовь к историзму возникла рано, еще во время учебы в колледже, и он пронес ее через все годы, обращаясь то к вычурности барокко, то к пышно-парадному и одновременно кокетливому XVIII веку, то к элегантности британских денди начала XIX века, то к изысканным линиям модерна, то ко временам самого основателя дома Кристиана Диора. Тяготел он и к ориентализму, к влиянию Востока. У творчества нет национальности. Я готов заглянуть под каждый камешек. Мне нравится рассматривать и проникать в другие культуры. И все это смешивалось в причудливые, но продуманный до мельчайшей детали, до последнего стежка и пряжки на туфле, коктейль. Слишком авангардно, слишком вычурно, слишком громоздко. Слишком сексуально. За долгие годы работам Гальяна ставилось в упрек многое, но не залюбоваться ими было трудно. Мода явление не элитарное а эскапистская. Диор побуждал женщин мечтать, вернуть романтику, женственность, соблазн. Он вернул радость на улицы городов. Думаю, это и моя задача. Он успешно справлялся с ней много лет, каждый год даря миру очередные незабываемые коллекции, очередные яркие театрализованные показы и появляясь каждый раз в новом образе в соответствии с новой коллекцией. Множество работ Гальяна навсегда вошли в историю моды и совершенно заслуженно. Правда, расставание с домом Дёр оказалось, увы, некрасивым настолько же некрасивым, насколько красива работа модельера. История с антисемитскими высказываниями нетрезвой знаменитости мгновенно облетела весь мир, заставив одних возмущаться и говорить о низком и недостойном поведении, а других защищать Гальяна, апеллируя к тому, что творческим личностям, тем более такого масштаба, можно простить многое. Как бы то ни было... В марте 2011 года Джон Гальяна был уволен из дома Тиор, а в сентябре того же года был признан судом виновным. Речь шла не о тюремном заключении, а о денежном штрафе. Так бесславно закончилось славное сотрудничество, которое длилось к тому моменту 15 лет. По сути, половину своей жизни в моде Гальяна он дал работе на именитую марку, чей престиж значительно упрочил за это время. Можно долго рассуждать о том, почему и как это произошло, чем упоенно и занимались СМИ в течение долгого времени. Но зачем? Сказанного не вернешь. Гальяна был неправ, и он был наказан. Репутация, положение в мире моды все рухнуло в один вечер. Вернется ли он? Неизвестно. Если да... Значит, у нас есть шанс увидеть его новые работы и надеяться на то, что они не уступят созданному им в прошлом. А если не вернется, великолепного прошлого отнять тоже нельзя ни у самого Гальяна, ни у поклонников его творчества.